Глава пятая. Плюшевая мантия. Жара сменилась дождями, скорыми, ливневыми. Артур сидел дома, ездил с родителями в город, но то и дело, или на белой стене, или на черном полотне ночи память рисовала ему девочку в старинном платье. Она ничего не говорила, никуда не звала, просто виделась. Не так, как в заброшенном доме, Ярко, чётко, ну, привидение так привидение. А всё той же бледной тенью призрака, грустным воспоминанием. Артур пытался себя отвлечь. Играл в телефоне, смотрел кино. Когда посреди фильма вдруг на экране показался тот самый замок, и было видно, как в нём кто-то машет из окна, Артур понял, надо вернуться. Вернуться и, как говорит мама, закрыть гештальт сделать так, чтобы недоделанное дело казалось доделанным и больше не тянуло за душу. Аурика, бросив смотреть в окно, повторял Артур: "Ну, догадайся, ну найди главного призрака, проконсультируйся, как следует. Ну что сделать-то надо?" Когда он садился в такси, жалобно светило солнце, жалобно и как будто прощально потому что на горизонте показалась чёрная грозовая туча. Как только машина выехала из коттеджного посёлка, поднялся ветер, чёрная туча полетела за ней, Артур специально оглядывался. Быстро летела, как будто собиралась догнать. Ветер усиливался, в стекло летела взвихренная пыль, стучали камешки. Темнело, хотя до ночи было ещё далеко. — Нет, туда сворачивать не буду. Отрицательно покачал головой таксист, когда Артур предложил съехать на старую дорогу, которая вела к развалинам. — Не выберусь. Тягач придется вызывать. Ты будешь оплачивать? Хлопнула дверца, машина уехала. Над равниной сверкнула молния, а над головой Артура ударил гром. Черная туча заслонила все небо. Да и первые капли уже принялись падать на растрескавшийся асфальт, а Артур побежал. Он бежал, когда поливал ливень, бежал, когда ливень стал косым дождем, а ветер уронил придорожный столб. Вот так мощно он дул. У металлических ворот набралась широкая лужа, по ней Артур шлепал, уже не вдаваясь в детали. И дорожка, ведущая к дому, была залита водой. Под водой на старом асфальте оказался слой грязи. Артур два раза поскользнулся и упал, протиснулся в дверь, которая дождей разбухла, и щель стала еще уже. Грязный, мокрый, прошел по большой гостиной и столовой. Ветра тут не было, дождя тоже, сухо и пыльно, все как и раньше. Очень темно, и света не включишь. Артур практически на ощупь отыскал возле перевернутого дивана мягкую штору или даже покрывало, стуча зубами, завернулся в него, сбросил хлюпающие кроссовки, снял носки, Мокрая одежда не давала возможности согреться. Артур решил снять все прямо вот под покрывалом, чтобы Аурика не увидела, и ходить вот так в мантии. Он уже снял джинсы и принялся их развешивать на спинке стула, как вдруг похолодел. А что, если привидение способно видеть сквозь покрывало, и будет он в одних трусах разговаривать с Аурикой, будет стоять мантии укрытый Аурика все равно увидит своим привиденческим зрением, что под мантией галыш. «Ну тогда бы! Я видела бы тебя даже через джинсы и трусы!» — раздался Аурикин голос. «Так что не переживай, накрылся и грейся. Я только мысли читаю, а взглядом не раздеваю». «Нет!» — желая провалиться сквозь землю, проговорил Артур. «Нет!» Конечно, в миг, когда Артур подумал о том, что привидение может видеть его голым под мантией, руки его задрожали. Тяжелые влажные джинсы, которые он пытался спешно натянуть, упали на пол, а покрывало соскользнуло. Мокрый, дрожащий молодой человек, без штанов, но в майке, предстал перед привидением, не удержался на ногах, шлепнулся, судорожно потянул на себя покрывало. «Да не смотрю я!» Артур закутался в злосчастную мантию неуклюжего дурачка, подполз к дивану и вжался в него спиной. Аурика появилась на фоне стены. За окнами шумно бушевал дождь, а в темном помещении, словно подсвеченное изнутри, висело прекрасное привидение. Колыхались пышные рукава и оборки платья, высокие шнурованные ботинки беззаботно покачивались в воздухе. «Зачем ты мне являешься?» — спросил Артур. Послышался тихий смех. — Я не являюсь. Но я вижу тебя часто. Лицо Аурики вмиг оказалось возле лица Артура. — Ты видишь меня, потому что хочешь видеть. Только и всего. Что-то по поводу меня не дает тебе покоя. — Да все дает. Артур говорил правду и даже специально правдиво подумал, «Ну да, я всё тут посмотрел, шкаф по твоей просьбе отодвинул. спасибо, дальше домой». «Но, может, просто у него неустойчивая психика, нужны лекарства, а значит, что придётся сделать, правильно рассказать родителям, они повезут к психиатру?» «Ну нет, я перестану о тебе думать», — сказал Артур, «обещаю». «Да ты думай, если хочешь». Смех Аурики прокатился по темным пространствам. «И ты честно говоришь правду, что не являешься ко мне, не смотришь, как я сплю, моюсь или там...» «Я один раз приходила к тебе», — кивнула Аурика, и кудяшки ее закачались. «Но ты меня точно не видел. Мне захотелось понять, кто ты. Это было сразу после того, как ты явился сюда первый раз. Все остальные разы...» «Наверное, это твое воображение тебя меня представляло, но я точно тебе не являлась». Артур тогда тоже кивнул, вздохнул, посидел в тишине, послушал, как бьет по стеклам дождь и ветер завывает в какой-то каменной выщерблине «Мы же с тобой выяснили, что привидение можно увидеть только недалеко от того места, которое с ним связано. Чуть слышно». Видимо, чтобы не пугать, гостя проговорила Аурика. «Ну, где этот человек, в общем, погиб? Или...» «Я понял. А так я могу быть везде. Всего миг, и я уже на другом конце земли. Стоит мне только захотеть в каком-нибудь месте оказаться. Прямо вот раз — и там. Здорово!» «Поначалу, да». Аурика опустилась на пол и села напротив Артура, Да, именно села, обняв колени руками. А сейчас? Да так, как-то. Аурика пожала плечами. Нету особой радости, сам понимаешь. Нет, одна есть. Я часто бываю рядом со своим папой, смотрю на него. Что? Артур аж подпрыгнул, успел проконтролировать свои одеяния. Ничего с него не упало. Вскочил он как гордый принц. Аурика тотчас оказалась у самых окон и была плохо видна на фоне тёмно-серого неба. Всё такая же, сидящая и обнимающая руками колени, только в воздухе. — Ты бываешь рядом со своим отцом? — спросил Артур. — Ну да. — То есть твой отец жив? — Жив. — И где он? Артур щурясь огляделся. — Он далеко отсюда. Аурика действительно перемещалась с невообразимой скоростью. Вот она уже снова оказалась возле Артура. — В другой стране, в Испании. — А что он там делает? — Живет. Артуру даже стало жарко от такой информации. Он сделал шаг, чтобы лучше видеть ясное, снова как будто подсвечено изнутри личика Аурики, и спросил. — А он тебя видит? — Нет, говорю же. — грустно улыбнулась Аурика. — Только я его вижу. — А сейчас можешь видеть? Аурика исчезла, буквально секунду отсутствовала, резко появилась перед Артуром и сказала. — Вижу. — И что он сейчас делает? — Он сидит за компьютером. — И не видит тебя? — Еще раз уточнил Артур. — Ты его видишь, а он тебя нет? — Да, он меня не видит, — заговорила Аурика. Я с ним почти всегда. И когда он жил здесь, и когда уехал, и когда кочевал по разным странам. А его мысли ты можешь читать? Могу. И что он... — осторожно спросил Артур. — Что он думает? Он нас любит. А Урика сказала это так, что Артуру самому захотелось стать привидением, чтобы о том, что его любят, тоже говорили так. «Он думает о своих делах, о тех, кто ему помогает искать меня», быстро заговорила Аурика. «Видимо, она хотела отвлечь Артура, который явно затасковал. Я наблюдаю за ним, я любуюсь, я вспоминаю». Артур встряхнулся. «Мама, мама!» Аурика говорила что-то про маму, что там, на самом верху, она строила комнату с лечебной атаманкой папе в подарок о дню рождения, что пришли люди, которые что-то искали. Аурику задвинули шкафом в этой тайной комнате и, по сути, замуровали. Мама кричала. «А почему мама твоя не вместе с папой?» — постарался как можно аккуратней спросить Артур. «Потому что мама умерла, а папа живой», — просто ответила Аурика. «Я думаю, что так». «То есть...» — Артур запнулся. Мою маму убили. Под сводами просторного темного помещения раздавался тихий и печальный голос привидения, которое появлялось и исчезало. Наверное, волновалось. А Артур слушал. Я же рассказывала, что мои родители научились производить дутое золота. Кольцо, например, или цепочка получается пустое внутри. Каждое звено цепочки, даже маленькое, пустое, и очень лёгкая, а выглядит как обычно. Приносит, например, какой-нибудь человек на переработку 10 граммов золота, а ему возвращают цепочку с крестиком, серьги, браслет и кольцо. И всё это сделано из 10 граммов, всего лишь из 10. Золото ставят в пробу, и оно соответствует... — попытался подсказать Артур. «Стандартам?» «Наверное, так, да», — кивком поблагодарив, Аурика продолжила. «Мои родители открыли мастерскую и стали делать такие украшения на заказ. Всем очень нравилось. Родители быстро разбогатели, открыли даже производство, ювелирный завод, дом вот этот построили. Завод был в городе, а лаборатория и мамин кабинет, в которых она всё придумывала, тут. Посмотри, какой простор здесь, красота! Да, мама очень любила золото. Кружась в воздухе, как невесомая балерина, принялась рассказывать у Рика. Оно весёлое, оно блестит и радует, а ещё лечит. Золото — это расплавленное и затем застывшее солнце, которое можно потрогать. Ты видишь, сколько поверхности у нас в доме позолочено? И мебель, и панели на стенах, и шторы золотыми нитями. Ведь золото должно делать людей счастливыми, украшать жизнь, а вон оно все как получается. Аурика нахмурилась, вздохнула и исчезла. Артур закрутил головой, отыскивая ее. Аурика появилась довольно далеко от него, уже со спокойным лицом и продолжила. А потом стали появляться бандиты. На завод приезжали к нам сюда. Они выглядели как просто люди, И не поймёшь, что бандиты. Хотели они, я так понимаю, чтобы доходы от завода родители отдавали им и вообще их слушались, потому что они везде хозяева. Так им казалось. Моя мама и папа не соглашались. В тот день, когда это всё случилось, рано утром какая-то банда напала на завод. Только-только сотрудники пришли на работу. На всех них навели автоматы, заставили сесть на пол и просто сидеть, Там же ведь на заводе тоже лаборатория была. Технологи работали, мама там всем заведовала. В это время папа поехал на переговоры. Эта встреча была назначена заранее. Папа ни о чем не подозревал, ехал себе на машине и ехал. А к нам домой тоже ворвались люди. Четыре человека, да. Четыре. Я по голосам посчитала. Аурика остановила свой рассказ. Артур многое начал понимать. Да, вот почему такой разгром в доме. Они начали требовать у мамы отдать всю информацию по тому, как производить золото. Химический состав сплава, пропорции, секрет изготовления изделий. Одним словом, голос Аурики звучал с явной гордостью. Потому что даже если освоить всю технологию производства нашего дутого золота, нужно еще уметь правильно сделать из него. Хоть колечко, хоть серёжки. Закрепить драгоценные камни, чтобы надёжно держались. Да, понятно. Тем людям тоже это было хорошо понятно. Они заставляли маму отдать информацию, угрожали. Отыскали в спальне сейф. — Я видел. Вырвали из стены с мясом, — хмыкнул Артур. Искали, искали. Перевернули вверх дном и кабинет, и лабораторию, и спальню родителей. Думали, что есть еще один сейф. Раз этот в стене, значит, и еще могут быть в стенах. Аурика замолчала, видимо, вспоминая последовательность событий или стараясь унять свое привиденческое волнение. Артур терпеливо ждал, не подгонял. Простукивали стены, всю мебель от них отодвинули. — Ну да, а обратно не придвинули, — невесело усмехнувшись, произнес Артур. — И ты... «А я как раз была в маминой золотой комнате», — эхом ответила Аурика. «Это было моё самое любимое место в доме. Там солнце, там золото сияет. Знаешь, нагретое солнцем золото тёплое. Кладёшь на него руки и чувствуешь счастье. Лечебная таманка, я тебе скажу честно, могла бы творить чудеса. Папа сейчас постоянно болеет, к врачу там за границей ходит. А вот полежал бы на этом аппарате, который ему мама изобрела, спина бы и вылечилась. Эх! Ну вот, я сидела в лечебной комнате, делала уроки, когда... Да, я понял. Поспешил отвести ее от неприятного момента, Артур. Я услышала, как мама кричит. Дочку я увезла и спрятала. И поняла, что мне нельзя выходить и показываться на глаза этим людям. Я сидела и ждала. Это все происходило очень долго. Они орали, требовали, угрожали, но моя мама такая сильная, я тоже не выдала бы нашу тайну ни за что. А я вот и не знаю, как бы я, — подумал Артур и представил, как он бьется за родительское богатство. Пусть родители ничего не изобретали, но денег-то как-то накопили на жизнь и нужды. Никто не знает, как бы он поступил. «Так что не переживай», — успокоила его Аурика. «Это уже как случится, так случится. Но пусть у тебя не будет такого никогда». «Спасибо. Они убили маму. Ты видела?» «Нет. Но ее же нет нигде», — сказала Аурика. «С папой там, за границей, ее нет. Нигде, нигде нет. И она никогда сюда не приходила. А значит...» ну, подожди. Не думай так, воскликнул Артур. Может, они с папой просто не вместе? Аурика зарыдала, исчезла, а как появилась неожиданно, так сказала. А папа был здесь? Был. Ахнул Артур. Когда? Но Аурика замолчала надолго. Артур смотрел на молнии за окном. Их отблески вспыхивали то тут, то там видимо на золоченных поверхностях интерьера вспомнил про телефон, который остался в висящих на стуле джинсах постарался не представлять реакцию своей мамы, чтобы Аурика этого не поняла и не отправила его спешно домой подумала футболки, которая кажется высохла прямо на нем вот такая температура оказалась под этим старинным плюшевым покрывалом знал бы джинсы не снимала теперь Поняв, что подумал про свой конфуз, Артур стремительно заставил себя подумать о чем-нибудь другом. Подумал про золото и драгоценности. Если уж Аурика прочитает его мысли, то они будут не про раздевание. И тут услышал, как она продолжает рассказывать. — Я же не знала, что это папа ходит. Сидела тихо. И один день, и второй. В окошко выбраться было невозможно. Загляни. «Видишь, там обрыв в пропасть. Той комнаты ведь раньше не было, и окон не было. Мама нанимала людей, чтобы их сделали в башенке, специально, чтобы солнце ловить. Поэтому в золотой комнате весь день солнце». Артур вспомнил, как он смотрел на окна четвертого этажа и думал, что какие-то они необычные и неожиданные а их, оказывается, просто при изначальной застройке не было запланировано. «Дом у нас такой неприступный!» Сквозь вату мыслей донёсся до Артура голос Аурики. Но только получается с одной стороны. Аурика горестно вздохнула. Артур только и смог что кивнуть. «А я сидела и ждала», — сказала урика «Время шло. В вазе стояли цветы. Я пила воду. Сначала сразу много потом экономила, листья цветов съела, потом сами цветки, любимые мои шарики, золотые шары, ахнул Артур, да, такие желтенькие, мы их выращивали здесь, земля не подходящая, но они все равно росли, целая клумба, подвязывали, берегли, золотые шары, я очень люблю цветы эти золотые, в них тоже жизнь, веселье Радость. А Урика говорила о потемному сводчатому помещению, как казалось Артуру, носились солнечные зайчики. Золото. Золото. Везде у нас золото. Поэтому чем нам еще было заниматься? Родители изобретали, как еще можно использовать золото. Предлагали разработки государству, инструменты для хирургических операций, запчасти для искусственных органов. Документы и разработки в итоге нашли? спросил Артур. Бандиты, я имею в виду. Нет, ведь мама держала все свои идеи в голове. И, наверное, после того, как несколько раз к ним бандиты приходили, требовали, угрожали, что-то важное они с папой спрятали в каком-то далеком и недоступном месте. А бандиты присвоили только те технологии, по которым золотые украшения делали на заводе. Но без мамы и папы Завод долго не продержался. Начал идти брак, изделия получались некачественные. Сейчас вместо этого завода торговый центр. «А как он называется?» — поинтересовался Артур. «Сейчас посмотрю». А урика на мгновение исчезла, появилась и сообщила. эр он называется, вот как». Артур ахнул. Последнее время это было его любимым местом для развлечений и покупок. Торговый центр находился ближе всего к их дому, вот потому они с родителями проводили там много времени. Артур представил рабочих, которые сидели под дулами автоматов и ждали, когда технологов вынудят работать на новых хозяев. «Не думай об этом, ничего не вернешь!» Голос Аурики полоснул его по душе. «А тебя?» «Тебя-то когда нашли?» Артур перебрался к Аурике на диван, где она обустроилась. Заглянул ей в лицо. «Ну, ты же понимаешь, что меня не нашли!» Усмехнулась Аурика. «Поначалу, когда какие-то люди ходили по дому, я таилась и не подавала голоса. И я не знаю, кто тогда приходил. И вот однажды я услышала голос папы. Он звал меня». Но то ли это было на самом деле, то ли мне уже чудилось, ведь я умирала. Я сразу начала кричать, звать его тоже. Я стучала, долго стучала, еще дольше кричала. Но, может, мне это уже тоже только казалось. Я слышала звуки издалека, из внутреннего двора. Что-то звенело, жужжало. Потом надолго все затихло. Я ждала своих родителей, я звала. Я смотрела на фотографию на которой мы с мамой и папой вон то самый в рамке. Я просила, пусть они останутся живы, пусть найдут меня. Но время шло, меня никто не находил. Я ждала и просила. Не помню, как я умерла, но пока могла двигаться, нарядилась в свое парадное платье. Оно вместе с маминым и папиным костюмами для празднования дня рождения лежало в тайной комнате, в коробке. Вот ботиночки. Видишь, они специально для этого моего исторического костюма. Мы любили праздники, хотели устроить на папин день рождения бал, готовились. Папе фрак и цилиндр купили. Я хотела, чтобы родители нашли меня красивой и веселой, бодрилась, старалась выжить. Она не выжила. Она стала привидением. Она все видит, все знает и не пользуется этим. Аурико. «А ты хочешь, чтобы твой отец тебя увидел?» — спросил Артур. «Хочу, конечно!» — ответила Аурика, и голос до этого глухой и печальный оживелся. А за окнами вот так совпадение разъяснилось, и в гостиной первого этажа сразу стало светлее. «Так давай мы позовем его сюда!»